Страница 876, письмо 375 Николаю Николаевичу Страхову, 1880 год, сентября 26 -го, Ясная Поляна. «Дорогой Николай Николаевич, я давно ж прошу вас ругать меня, и вот вы и поругали в последнем письме, хотя и с большими оговорками, и с похвалами, но и зато очень благодарен. Примечание первое». Скажу в свое оправдание только то, что я не понимаю жизни в Москве тех людей, которые сами не понимают ее. Но жизнь большинства, мужиков, странников и еще кое-кого, понимающих свою жизнь, я понимаю и ужасно люблю. «Я продолжаю работать все над тем же и кажется не бесполезно». Примечание второе. «На днях не здоровалась, и я читал «Мертвый дом». Примечание третье. Я много забыл, перечитал и не знаю лучше книги изо всей новой литературы, включая Пушкина. Не тон, а точка зрения удивительно искренняя, естественная и христианская. Хорошая, назидательная книга. Я наслаждался вчера целый день, как давно не наслаждался. Если увидите Достоевского, скажите ему, что я его люблю. Примечание четвертое. Прощайте, пишите, главное, поядовитие. Вы такой на это мастер». У меня новый кандидат-филолог, умный, хороший, малый. Примечание пятое. Я нынче очень нескладно рассказывал ему кое-что о вашей новой статье, и очень мне было радостно видеть его удивление и восторг. Примечание шестое. Ваш Лев Толстой. Примечание. Первое. Письмо неизвестно. Второе. Толстой работал над соединением и переводом четырех Евангелий. Третье. Записки из мертвого дома Достоевского. Четвертое. В письме от 2 ноября Страхов писал. «Видел я Достоевского и передал ему вашу похвалу и любовь. Он очень был обрадован, и я должен был оставить ему листок из вашего письма, заключающий такие дорогие слова». Немножко его задело ваше непочтение к Пушкину, которое тут же выражено. Лучше всей нашей литературы, включая Пушкина. Как включая, спросил он. Смотри переписка, страница двести пятьдесят 259. Пятое примечание. Иван Михайлович Ивакин, который оказывал помощь Толстому в его работе над переводом с греческого Евангелия. Шестое. Об основных понятиях психологии и физиологии. Книга, над которой Страхов начал работать еще в 1878 году. Конец примечаний.